Перед нами поднималось обшарпанное серо белое здание администрации Блоньяка с диспетчерской башенкой и ненужной чашей ретранслятора дальней связи. Левее тянулись бесконечные складские ангары и зернохранилища. Урожай свозили сюда, чтобы как можно быстрее загрузить на транспортные корабли во время их кратких визитов. На лётном поле тарахтел, разогревая двигатели, двухвинтовой грузопассажирский аэроплан Аналог древнего Дугласа С-47 «Дакота». Ежедневный рейс на Труа-Ривьер. Я свистнул Альфу, и мы проникли внутрь через боковую дверь с грозной надписью вход запрещен только для персонала». Предстали перед охранником в образе унылого и располневшего сержанта кители королевской конной полиции. О, анахронизм! Почему собака без ошейника, регистрационного жетона и намордника? скучным голосом осведомился толстяк, проверив наши карточки и моментально выключив сканер. «Мсье, нас ждут!» Амели одарила сержанта самой обворожительной улыбкой из своего убойного арсенала. «Есть распоряжение командора Дювале. Меня и моих спутников следует пропустить беспрепятственно. Вас разве не уведомили?» «Идите!» – вздохнул гипопотам в красно-синей форме и снова уткнулся в потрёпанный журнал трехмесячной давности. Жалко его. Охранять порт — самая бессмысленная служба на Гермесе. Едва мы прошли через турникет и вновь очутились под льющимися с небес водопадом солнечного света, как я споткнулся и едва не грохнулся на разогретый бетон. под ноги смотри, уволень!» — механически сказала Амели, обернувшись. «Да что с тобой, Луи?» Ночной визитер стоял тридцати шагах от нас. Я бы потерял дар речи еще десять минут назад, но корабль скрывала здание. «Бесспорно, впечатляет», — согласилась Амели, проследив за моим взглядом. «Впрочем, я не разбираюсь в технике. Хватит глазеть». Корабль ничуть не напоминал атмосферный катер и уж тем более спасательную капсулу. «Если судить по размерам и форме корпуса...» Он должен принадлежать классу малых дальних рейдеров. А двигательные установки недвусмысленно свидетельствовали, что корабль способен преодолевать световой барьер и перемещаться по лабиринту. Добавим сюда вызывающие невольное почтение вооружения. Видны только плазменные орудия в консолях. Но я уверен, что за створками люков на фюзеляже скрывается нечто не менее грозное, разрушительное и могучее. Нет сомнений... Это судно двойного назначения или малый военный рейдер самой последней разработки? Мой справочник не врал. Корабли подобного образца доселе не производили. Корпус напоминает огромную плюснутую пулю. Трапециевидные и загнутые книзу крылья стабилизаторы для полетов в атмосфере. В кормовой части четыре киля, расходящиеся от корпуса под углом градусов 40. Два вверх, два вниз. Окраска черная, с широкими серебряными полосами на носу и по кромке крылья Наверху синеют обзорные окна кабины пилотов. С символами государственной принадлежности я ночью почти не ошибся. Корабль приписан к флоту Германской империи. Более того, судя по золотой короне и скрещенным клинкам под государственным гербом, рейдер входит в подразделение императорского лейпштандарта, элитного полка, обслуживающего правительства и двор. На носовом обтекателе серебряными готическими буквами выведено Кайзер Франц Йозом. Император Франц Иосиф. Точно. Был такой. Только правил не Германии, а Австрии. И еще в 20 веке или даже раньше. Не помню точно. Вот так гостюшки. Хороши дружки. Уже рарал анклон. Летают на правительственных кораблях Кайзеррейха, плюют свысока на неприятные особенности нашей звездной системы, благодаря которым замечательный Франц Иосиф моментом может превратиться из шедевра современной техники в груду металлолома. А ко всему этому еще и готовы заплатить кучу денег за услуги обленившегося охотника-любителя, знаменитого только тем, что полтора года назад он умудрился схлопотать от либеральнейшего правосудия нового Квебека «Тридцать дней тюрьмы за драку с поножовщиной золотой арфи». Да и какая-то к дьяволу поножовщина. Так, кожу оцарапал, поставив на место обнаглевшего пьянчугу. Амели подтолкнула меня локтем, и мы направились к гостеприимно опущенному трапу по левому борту Франца. Поднялись, прошли через шлюз. Альфа заметно обеспокоилась, когда на несколько мгновений мы очутились в наглухо запертой камере где вдобавок нас незаметно ощупал красный луч сканера. Меры безопасности, извольте видеть. После чего мы вывалились в коридор. Неброская роскошь. Стены облицованы настоящими деревянными панелями. На полу бежевое ковровое покрытие. Мягкий свет, скрытых плафонами люминесцентных ламп. На улице полуденная жара, а здесь прохладно. Искусственный климат. Картины, украшающие коридор, не голографические, а рисованные. Акварель, пейзажи, старинные морские корабли, земные животные. «Ну и где встречающие?» – осведомился я, потрепав насторожившуюся альфу за шею. Амели собралась было ответить, но тут перед нашей очей явился один из обитателей Франца Иосифа, заставивший меня приоткрыть рот, а собаку заворчать. «Добрый день!» — весело сказал появившийся из-за угла невысокий господин в очках, сразу бросившись пожимать мне руку. «Амелий, дорогая, позволь поцеловать еще раз!» «Ах, какая замечательная собачка! Как тебя зовут? Дашь лапу?» Он нагнулся и протянул руку. Собачка лапу давать категорически отказалась, попятилась и заворчала еще более угрожающе. «Альфа, тихо!» — прикрикнул я. «Добрый день, мсье. Мадам Ланкло сообщила, что вы хотите... меня видеть?» вы Я правильно догадался?» Приятель Амели взглянул на меня поверх очков. «Луи Аркур? Вы говорите только на французском или по-русски тоже?» «Конечно, — ответил я. Второй родной язык. Мои бабушка и дедушка по матери русские. Из юргинской колонии. — Английский я знаю гораздо хуже, а немецким вообще не владею, если это для вас важно. — Вот и замечательно! — воскликнул очкарик. Он вообще вел себя слишком преувеличенно. — Добро пожаловать в наше скромное обиталище! Могу предложить отличное вино, такого на Гермесе нет. Амели взглянула на меня из-под тишка, показала кулак. Я только плечами пожал. невысоким господином Мы направились по коридору в сторону носовой части корабля и вскоре очутились в салоне, по моим расчетам, находившемся под пилотской кабиной. Наверх вела винтовая лесенка. Пышные диваны, обязательная живопись, редкие комнатные цветы, бар. Вся техника, включая автоповар, навороченную развлекательную систему и панель мультисвязи, заключена в шикарные корпуса, за создание которых некий неизвестный дизайнер Наверняка отхватил немалую сумму. Эдакий летающий дворец. Так и должны жить императоры и президенты. Удобно, эргономично, красиво. И невероятно дорого. Я вопросительно посмотрел на Эмили, но та лишь изобразила на лице чарующую улыбку с угрожающим оттенком. Мол, ничему не удивляйся, молчи и слушай. Тебе все объяснят. Вернее, не все, а только то, что положено знать. Тем не менее, я имел все поводы недоумевать. Во-первых, на Франции и Осифе великолепно работает техника. Вон, гляньте, по монитору планковые связи бегут ровные голубые строчки ясно свидетельствующие, что корабль поддерживает прямой контакт с одним из центров транспортного контроля в Солнечной системе. Единственное, я не смог опознать код. Вероятно, это закрытая военная структура. Во-вторых, вопросы вызывали как внешность нашего хозяина, так и тот факт, что кроме него на корабле я не увидел ни единого другого человека. Старинный друг Жерара по виду недавно миновал сорокалетний рубеж. Волосы длинные, увязаны в хвостик на затылке, на лбу залысины. Пользуются очками, что в наши времена является анахронизмом почищек красных кителей королевской конной полиции и столь распространенных на гермесе велосипедов. Всегда можно сделать корректирующую зрение операцию, занимающую несколько минут. Побрит плохо, а об одежде я вообще не говорю. Зачем, позвольте узнать, Амели заставила меня вырядиться ровно на церковный праздник? Я ожидал, что на Франции Осифе нас встретят величественные джентльмены в смокингах и при белоснежных манишках. Игорько разочаровался. Очкарик был облачен в исключительно... Заношенные штаны от технического комбинезона с отвисшими коленками и черную футболку с буквами ВКК, аббревиатурой Русского космического корпуса. На боку дырка, словно зацепился за острый угол. Ходит босиком. «Вы уж извините, что я одет по-семейному», словно заметив мой взгляд, затарахтел радушный хозяин, грохача бутылками в баре. «Так гораздо удобнее. Я не терплю официальную сбрую». «Луи, собачка будет кушать печенье?» «Э -э, не знаю», — честно ответил я. Альфа не приучена к роскошествам в пище, и печенье сроду не пробовала. Но можно рискнуть. «Прекрасно!» Русский развернулся на пятках и выставил на столик бутылку «Розе де Анжу» 2267 года и три бокала. Потом извлек из шкафчика пышную коробку с конфетами, каких у нас на гермеси не видывали с первых лет колонизации. Садитесь же! Расселись, Альфа спокойно устроилась у моих ног, искоса поглядывая на забавного господина, суетившегося со штопором и неподатливой пробкой. Амелия обрела вид каменного спокойствия. Я же чувствовал себя скованным. Наконец, анжуйский нектар уместился в бокалы. Хозяин плюхнулся в кресло напротив и уставился на меня умными черными глазами. «Я же не представился! Тысяча извинений!» «Самили мы знакомы много лет. Я как-то упустил из виду». «Гильгоф. Вениамин Борисович Гильгоф. Для вас Веня. Доктор биологии. Не побоюсь этого слова. все на биологии Специализация альтернативной формы жизни». «Луи, вам знакомо это понятие?» «В какой-то мере», — ответил я. Имеется в виду существа, чья жизнь основана не на углероде, а, например, на кремнии? Совершенно верно, бурно восхитился Гильгоф. Я работаю на Императорский Санкт-Петербургский университет и ксенологическое общество германского Кайзеррейха. Обе организации проводят совместные обширные изыскания в данной области на малоисследованных планетах. Выделены средства. Большие средства. Вы должны понимать, сколь серьезный прорыв в сфере биотехнологий может произойти в случае успеха. Новые лекарства, возможность создания синтетических организмов пятого поколения. А это о чем рассуждать? Минутку, прервал я излияние доктора. На Гермесе нет и не было существ альтернативного происхождения. Это могут подтвердить Амели и ее муж. Вы же знаете, что Жерар Ланкло... «Ведущий специалист по животному миру нашей планеты. Или вы располагаете другими сведениями?» «Располагаю», – размашисто кивнул Гильгоф. «Впрочем, подробности можно обсудить позже, после вашего принципиального согласия». «Согласия на что?» «Милейшая мадам Ланкло», – доктор любезно кивнул в сторону моей покровительницы, – «порекомендовала вас...» как человека лучше других, знакомого с географией и особенностями этого континента. Вы ведь охотник? И исследователь, верно? Помогаете Жерару ловить редких животных для лаборатории? Не преувеличивайте, я покачал головой и бросил недовольный взгляд на Амели, восседавшую рядом с самым невидным выражением на лице. Я действительно неплохо знаю окрестности Квебека и некоторых других поселений на материке. Вопрос в том, куда именно вы хотите попасть. Подробной карты Гермеса не существует, правильно? Только спутниковые и авиационные фотографии, сделанные в редкие моменты снижения солнечной активности. Вы помните атлас планеты? Гильгоф вскочил и подозвал меня к здоровенному плазменному монитору. Запустил систему, отыскал нужный файл, и я увидел относительно точную карту материка, 12-летней давности. Откомментировал. Но вы должны сами отлично понимать, что снимки с орбитальных зондов далеко не всегда отражают реальное положение дел. Русла рек могут меняться. Вызванные грозами пожары способны вымести за неделю тысячи гектаров леса. Тектонические подвижки образуют новый рельеф. В Гермес – планета молодая. Она меняется на глазах ежегодно и ежечасно. «Примерно здесь?» Доктор, явно меня не слушая, ткнул пальцем в район лесостепей степей, раскинувшихся к северо-востоку от квебека немногим меньше двух тысяч километров от города. «Ничего себе! Проведете?» «Никогда там не бывал», — отрекся я. И «Если быть совсем точным, эта область вообще не исследована. Никем. За всю историю освоения». «А почему?» С детской непосредственностью изумился Гильгоф. «Есть разница между шестьюстами тысячами населения и двадцатью миллиардами», съехиничал я, намекая на численность обитателей метрополии. «Поверьте, у нас еще все впереди». «Так проведете?» – продолжал настаивать русский. «Все расходы мы берем на себя. Оборудование полностью соответствует особенностям планеты. Вся экспедиция – три человека». Плюс вы как проводник и экскурсовод. Аванс я готов выплатить немедленно. Не понимаю одного, хмуро сказал я, вернувшись в обжитое кресло и реквизировав со стола свой винный бокал. Почему вы, располагая этим прекрасным кораблем, не десантировались в интересующей точке, не провели исследования и столь же комфортно не улетели обратно? Где логика? Охота тащиться пешком или трястись в седле? «Франц Иосиф вернется в Солнечную систему спустя пять часов!» В голосе странного доктора появились недовольные нотки. «Я что, наступил ему на любимую мозоль?» «Вы правы, Луи! Этот корабль отлично защищен и способен без особых затруднений функционировать даже в районе Вольфа-360. Но поверьте, на Земле он сейчас нужнее. В конце концов, мы можем арендовать в Квебеке транспортный самолет». «Уже лучше», — согласился я. «Только не каждый пилот согласится на рискованную посадку в саванне. Все зависит от финансирования и щедрости работодателя». «Итак, выи подала голос мадам Ланкло, и в этих двух коротких словах я уловил нешуточную угрозу. «Если откажусь, она меня сотрет в порошок и откажет от дома. Что ж, в этом случае я смогу избежать безвременной гибели, изящно замаскированной» подженитьбу на одной из выбранных Амели-девиц. По-моему, мсье Гельгоф недвусмысленно высказал свою просьбу. Очень быстро взвесив все «за» и «против», я сделал выбор в пользу «за». Путей к отступлению мне не оставили. Уговорили. Условий три. Предоставьте список снаряжения, которое собираетесь взять с собой. Я его пересмотрю и дополню. Второе. По всем вопросам, касающимся нашей общей безопасности, вам придется безоговорочно слушаться меня и выполнять все приказы. Вы впервые на Гермесе, доктор? Так я и думал. Будьте уверены, здесь можно нарваться на крайне серьезные неприятности. Планета не столь гостеприимна, как покажется на первый взгляд. И третье. Платить вовремя и по-честному. Никаких возражений, кивнул Гильгоф. Вытащил из кармана черно-желтую пластиковую карту чип и торжественно вручил мне. «Колониальный банк переведет на ваш счет 25 тысяч рублей в золотом эквиваленте. Это аванс. Ровно половина исходной суммы». «О, здравствуй, Коленька! Познакомься, это Луи».